Глава третья. Тревога. Серое облако медленно проплывает над утесом, бросая тень на большой камень. Неподвижны черные ветки засохшего дерева. В душном стоячем воздухе не шелохнется ни один куст. «Лень! Лень!» — громко зовет Динка. Может, он просто не слышит ее голоса? Может, он всю ночь рыбачил вместе с Федькой и теперь спокойно спит в своей пещере под большим камнем? Но почему же не перекинута доска? Может быть, он втащил ее на утес? Динка нащупывает под кучей валежника доску. Нет, Леньки здесь нет. Значит, он на барже и не может уйти, потому что приехал хозяин. «Хозяин!» — перед Динкой встает страшное бородатое лицо и тяжелый волосатый кулак. Побил! С ужасом догадывается она и, всплеснув руками, бежит к пристани. Колючие кусты загораживают дорогу. Бесконечная тропа то падает вниз, то поднимается вверх, в память мелькают какие-то опасения Леньки, что хозяин вернется и не застанет его на барже, и еще что-то о крупе, которую подъел у хозяина Ленька. Может, за это побил он его? А может, еще не побил, а просто не велит уходить с баржи? Динка, запыхавшись, останавливается и, раздвинув ветки, ищет глазами баржу, но отсюда ей видна только пристань. Около нее маленький буксирный пароходик, за ним качается на воде длинный плод, какая-то баржа стоит у другой пристани, из Самары идет пароход «Надежда». Динка бежит дальше, вот, наконец, и спуск. Но где же Ленькина баржа? Отсюда ее было хорошо видно. Неужели она ушла? Ушла, уплыла. А Ленька? Где Ленька? На берегу стоят двое мальчишек. Динка спускается на берег и бесстрашно бежит к ним. «Трошка! Трошка!» — кричит она еще издали. «Где баржа? Вот это, что была тут! Ленькина где она?» Мальчишки, ухмыльнувшись, переглядываются. Грузится баржа, уезжает твой Ленька, злорадно сообщая девочке Минька. Тютю, -тю, твой защитник!» Но Динка смотрит на Трошку. Она не хочет слушать Миньку. Она словно не замечает его рядом. Трошка. Баржа ушла? Задыхаясь от волнения, повторяет она. И Трошка, польщенный ее, неожиданным доверием смягчается. Да не ушла еще. Грузится сейчас. Вон буксир стоит. Он ее и возьмет. Плод до ее. Пойдем покажу. Он медленно поворачивается и в перевалку идет к причалу, где стоит баржа. Минька, озадаченно поглядывая на товарища, следует за ним. «А ты что, не знала?» — спрашивает девочку трошка. Та молча мотает головой и, обгоняя обоих мальчиков, бежит вперед. Тревога ее сменяется надеждой. Баржа грузится, баржа уходит, но Ленька не уйдет. Ленька сбежит. Завтра утром они опять будут сидеть на утесе, а баржа с бородатым чудовищем будет плыть все дальше и дальше по Волге. Щеки Динки вспыхивают румянцем, в глазах появляется лукавый огонек — Вот как испугалась, она бежала, бежала, и даже с Трошкой от страха помирилась. Динке делается смешно, и тихонько фыркнув, она поворачивается к мальчикам. «Гляди, смеется!» — удивленно тараща на нее глаза, толкает товарища Минька. Трошка настороженно морщит лоб и замедляет шаг. «Трошка, спасибо тебе! Ты добрый, Трошка! Я побегу вперед, ладно?» Весело кричит Динка и, махнув рукой, оставляет мальчиков далеко позади. То ревет, то смеется. Настоящая макака! малохольная, Сплюнув в сторону, говорит Минька. Трошка не поддерживает товарища и не ускоряет шаг, чтобы догнать девочку, но маленькие быстрые следы на песке невольно ведут его за собой.